Пролог В жизни каждого есть главные мгновения. Обычно к ним не приглядываются, разве что позже, после того, как они промелькнут. Миг, когда решаешь заговорить с девчонкой, притормозить на слепом повороте, не полениться и достать презерватив. Я везучий, наверное. Мне довелось увидеть и распознать такое мгновение зимней ночью на улице Фейтфул Place, когда я ощутил бурный, затягивающий водоворот жизни. В девятнадцать лет с готовностью бросаешь вызов миру и не заморачиваешься на мелочах. В ту ночь, как только братья захрапели, я выскользнул из нашей спальни с рюкзаком за спиной и док-мартенсами в руке. Половицы поскрипывали в спальне девочек, одна из сестер бормотала во сне, но я, великий, сильный и неудержимый, прокрался через жилую комнату в опасной близости к спавшим на диване родителям, а они даже не шелохнулись. Угли в камине едва тлели, рюкзак вмещал все необходимое: джинсы, футболки, подержанный транзистор, сотню фунтов и свидетельство о рождении. В те времена для переезда в Англию большего не требовалось. Билеты на паром хранились у Рози. Я ждал ее в конце улицы, в тени, отодвинувшись от туманно-желтого круга света под фонарем. В холодном, как лед, воздухе витал запах горелого хмеля с гиннесовской пивоварни, Надев ботинки на три пары носков, я запихнул руки глубоко в карманы немецкой армейской парки и в последний раз вслушивался в живые звуки моей улицы, плывущие в долгом потоке ночи. Где-то женщина со смехом произнесла: "А кто тебе разрешил?" и захлопнула окно. В стене шуршала крыса, кашлянул мужчина, мотоцикл прожужжал за углом. Псих Джонни Меллоун глухо ворчал, убаюкивая себя в подвале номера 14. Где-то развлекалась парочка, приглушенные стоны, возня, ритмичное, размеренное уханье. Я вспомнил, как пахнет шея Рози, и улыбнулся небу. Часы на городской башне пробили полночь. Отозвались колокола церквей Христа, святого Патрика, святого Михаила. Громкие, округлые звуки падали с небес, словно в праздник, отмечая наш тайный Новый год. Когда пробило час ночи, я испугался послышались тихий шорох и топот по задним дворам, и я с надеждой выпрямился, но Рози не появилась над стеной. Видимо, какой-то припозднившийся гуляка виновато возвращался домой через окно. В номере семь очередной младенец Салли Хирн плакал тоненько и обиженно, пока она не проснулась и не начала баюкать его, напевая песенку из старого фильма «Я знаю, куда еду, я знаю, с кем я буду». К двум часам... Я с ужасом сообразил, что перепутал место встречи. Меня словно подбросило через заднюю стену двора номера 16. Здание приговорили к сносу задолго до моего рождения, но местная детвора наплевала на ужасные запреты и оккупировала дом, заполнив его пивными банками, окурками и утраченными иллюзиями невинности. Я несся по полусгнившей лестнице через четыре ступеньки, не беспокоясь, что кто-то услышит, в полной уверенности, что сейчас увижу Рози растрепанные гривы медно-рыжих кудрей, руки, рассерженно уперты в бока. И где тебя черти носят? Растресканные половицы, облупившаяся штукатурка, мусор, холодные сквозняки и никого. В жилой комнате наверху я нашел записку на листке, вырванном из школьной тетради. В бледном свете, льющемся через окно, казалось, что бумажка пролежала на голом полу сотню лет. Тут я и почувствовал, как резко и непреодолимо река моей жизни изменила ход. Я не взял записку, хотя запомнил ее наизусть и всю жизнь пытался поверить написанному. Я вышел из дома номер 16, оставив тетрадный листок на полу и вернулся в конец улицы в глубокую тень. Пар моего дыхания врывался в круг света под фонарем. Часы пробили три, потом четыре, потом пять. Ночь сменилась жиденькими серыми сумерками, за углом тележка молочника прогрохотала по булыжникам в сторону фермы. А я все ждал Рози Дейли на Фейтфул Плейс.